Фартовая карта пошла Андрею Андреевичу-валютчику. У него сегодня шесть серебряных полтинников и четыре золотых червонца. Каким-то темным случаем получил в последней передаче в колбасе и пирожках. Он строго следит за шулерами, обобрал их всех. Они бесятся, отходят, как ошпаренные прочь, вытаскивают из потайных мест деньги, золотые вещи, со скрежетом зубов вновь проигрывают. Обезьянные глаза Ваньки Графа мечут искры. Магазинный вор Сенька Зуёк незаметно стянул у Андрея Андреевича два золотых и тоже проиграл. «Ставлю пальто! Новое, на вате! Вратник, каракуль!» В запальчивости с отчаянным жестом говорит Зуёк. чье? Вон того фрея, новичка!» Пальто быстро проиграно. Двое игроков вместе с Сенькой и Зуйком Подходит к спящему скромному человеку в очках, фельдшеру, будет его. «Гражданин, снимай!» «Как снимать?» – подымается тот, ничего не понимает, хлопает глазами. «Снимай! Проиграно!» Фельдшер начинает фордыбачить. Ему дают раза три по затылку и по руках. Грозят. «Ты не вздумай нам накапать, по начальству донести. Ежели накапаешь, такую вздрючку сотворим». Век на карачках будешь ползать. Вскоре от Андрея Андреевича фортуна отвернулась. В какие-нибудь полчаса он снова гол. Вытаращенные глаза его горят, как у безумного. Пухлые кисти рук скачут, дергаются, золотые вещи уплывают к шулерам. Играю под собственный золотой зуб, мрачно говорит он, разевает рот и показывает игрокам шесть золотых зубов. Все зубы один за другим быстро проиграны. У несчастного валютчика текут по сдобным щекам слезы, морщины отчаяния покрывают вспотевший лоб. Черная борода с стамесочкой жалобно трясется. «Будьте добры, Андрей Андреевич, ненадолго прилечь. Будьте столь великодушны открыть свой рот, ширше, еще ширше, открывая на полный ход». Спец живо выковыривает гвоздем золотые зубы. Камера смеется. Андрей Андреевич со стоном бросается на койку лицом вниз. Его спина подрыгивает. Игра продолжается с прежним пылом. Вдруг граф уследил, как банкир Дунька Петр, не глядя на карты, быстро срезал верхнюю и подложил под низ колоды. Шалиш, крикнул граф. «И сгреб Дуньку Петра за глотку!» Банкир замотал руками, захрипел. На графа сразу навалилось пятеро. Чечетка в суматохе быстро напяливал свою проигранную рубаху. Граф развернулся. Все пятеро слетели с него, как с медведя-собачонки. Он схватил дуньку Петра одной горстью за шиворот, другой за портки, и с такой силой хватил его о переборку в уборную, что доски треснули, как стекло, и голова банкира завязла в пробитой дыре. — Карау! «Грабят!» – зарал Дунька Петр, Орали и те пятеро, яростно грозя кулаками графу. Громче всех мстительно кричали нищие, Лёвка Шкет и Ястребок. «Бей Ваньку! Убивай обидчика! Режь горло!» Спящий до одного вскочили с коек. «В чем дело? Что? Кого?» Ванька граф засунул в рот золотые монеты, кинулся на свою койку и притворно захрапел. В камеру ворвались два стража внутренней охраны и дежурный надзиратель. Смирно! Ложись все! Тишина. Муха пролетит. Раненого дуньку Петра увели к фельдшеру. Он стонал. На вопрос Кто тебя? Он ответил Не знаю. На полу валялись разорванные колоды карт, кем-то проигранные казенные сапоги с подштаниками и еще пустой бумажник.